Глава шестнадцатая. Самая короткая глава этой книги. В нарядном будуаре Вера Антонны сидел Новакович, почти расплющив своим мощным телом хрупкий воздушный пуф, и говорил, «Не доумеваю, да каким чертом меценат не сам к вам явился, а послал меня». Такая простая вещь. Говоря кратко, он просит у вас отпуск. Какой отпуск? боже как-то все утомительно. Для нас нисколько не утомительно. Он собирается ехать на Волгу от Рыбинска до Астрахани и обратно, и берет с собой. Вот только Кузю и меня. Вера Антонна ползакрыла засверкавшие глаза и сонно спросила, конечно и куколку берет о нет что, на что нам от тьюродевой он забавен только в столице как объект мотыльковых затей ну так как же даете мне цена от отпуск о боже мой когда же я его удерживала пусть едет желаю вам веселиться ох как я встал исполнив поручение Новакович сидел и томительно молчал. Хотя был он человек разговорчивый, но знал, с мраморной статуей не разговоришься. Да, такие-то вот дела, — пробормотал он, собираясь встать. Так-то вот, значит, вот оно, каково. И вдруг странный вопрос принцессы пригвоздил его к месту. — Скажите, телохранитель... Это ваша знаменитая яблонька. Очень красивая. О, описать ее красоту так же трудно, как... Вдруг его взгляд упал на одно место огромного ковра, покрывавшего пол, и фраза осталась незаконченной. Ну, чего же вы замолчали? Говорите. Так же трудно описать яблоньку, как... Ну, так же трудно, как... «Боже, какой он нудный!» Но Новакович не слушал. Он наклонил корпус и впился ястребиным взглядом в часть пушистого ковра у кушетки. «Так же труд...» «Боже мой!» «Да вот ее кусок! Что это?» «Быстрее молнии!» Он упал на колени и поднял, запутавшись между бахромой края ковра, кусок фотографической карточки. С ума я схожу, ведь это часть лица моей, нашей, любимой, неповторяемой яблоньки, глаз ее, кусочек ее капризной нижней губки. Принцесса, что случилось? Принцесса вдруг уткнулась лицом в подушку так быстро что ее бурные, как черные вихри, волосы разметались во все стороны. Поглядывая одним сверкающим глазом из этого водопада темных струй, она вдруг спросила сурово, почти грозно, «Вы ее любите, Новакович? Правду вам сказать больше света Божьего!» «Так и ступайте вон, дурак вы! И вообще все вы дураки!» Плечи ее задреслись, она конвульсивно изогнулась, как раненая королевская тигрица Она извивалась, заглушая подушкой, еле слышные стоны. «Истерика или нет?» — спросил сам себя Новакович, вертя в руках обрывок карточки. «Пожалуй, что нет. Жиру бесится наша принцесса. Нет, на истерику не похоже». Обыкновенный дождик без грома и молний. Что бы это значило? Уходите скорей, сейчас же отсюда! Он пожал плечами и на цыпочках вышел из комнаты.